Письмо тридцать четвертое Алексею Сергеевичу Суворину, 1901 год, июня двадцать второго, Ясная Поляна. Дорогой Алексей Сергеевич, письмо это вам передаст мой молодой друг, в настоящем смысле этого слова Николай Николаевич Ге, сын моего покойного друга и великого художника Ге, которого вы верно знали. Смерть Солдатинкова затормозила издание полного собрания произведений Ге, уже начатого. «Колечка Ге, как я привык звать его в отличие от отца, расскажет вам, в чем дело, а мне думается, что вы, о чем я очень прошу вас, не откажетесь помочь делу». Примечание первое. «Очень благодарю вас за напечатание прекрасной статьи Тригубова и очень сожалею, что вы не исполнили вашего намерения, о котором мне говорила Лева заехать к нам. Сделайте это на обратном пути. Очень буду рад. Примечание. Второе-третье. Желаю вам и вашей жене, которой прошу передать мой привет здоровья и, главное, душевного спокойствия. Лев Толстой. Примечание. Николай Николаевич Ге сыном был подготовлен и издан альбом художественных произведений Николая Николаевича Ге «Москва, Санкт-Петербург, 1903 год». Какую помощь оказал Суворин, неизвестно. Второе. Суворин в иллюстрированном приложении к новому времени, 1901 год, от 21 апреля, номер 9031, напечатал статью Тригубова «Мир мой даю вам, не так, как мир дает». И третье. Лёва. Лев Львович Толстой. Конец примечаний.